«Мой судья? Глебов? Глебов, ты не ошибся!» «Потрясно!» — Костя бросился к Лизе и обнял ее. «Ты у меня молоток! Глебов, у нас дома!» «Не ожидал!» Лиза тоже засияла. Как же угодила Костику, дождалась его похвалы. «Вот это подарочек!» — не переставал восхищаться Костя. Тишь ты! Он услышит!» Лиза прикрыла ему рот ладошкой. «А что я тебе говорила?» «Нет, ты скажи, что я тебе говорила?» «Я тебе говорила, что Глебов у нас в кармане, а ты мне не верил. Я по твоим глазам видела, что ты мне не верил. Я сижу дома, разговариваю с бабой Аней, и вдруг явление с шампанским. Между прочим, особенно важно без приглашения, не то что я его заманила». Порыв сердца вставил Костя. «Именно!» — Лиза торжествующе улыбнулась. «Надо будет его обоять, сказал Костя. Одна мысль у Кости набегала на другую. Прошедшие зимние и весенние месяцы он жил спокойно. По неделям не вспоминал об этой чертовой аварии, так иногда мелькало в нем это ненароком и исчезало. Но в тот день, когда Костя получил повестку, страх вновь вернулся к нему — как в первые дни после аварии. Зачем-то, не отдавая себе отчета, он однажды пришел к дому старика и увидел, как тот, опираясь на палку, медленно преодолевал пространство до булочной. Ему неприятно было смотреть на хромающего человека. Решил, вот еще будет он об этом думать, наплевать и забыть. Не вышло почему-то. Хромоногий старик преследовал его, как наваждение. Он сбегал еще раз к его дому, чтобы убедиться, что сильно все преувеличил, и не такой уж этот старик несчастный. Прождал час, не дождался. Через день снова завернул, поймал какую-то девчонку из подъезда и узнал, что старика увезли на скорой помощи. Инфаркт. Вот с этого момента он и потерял сон. Днем уговаривал себя, что никто не докопается, что он угнал машину, и нечего ему дрожать — Не могут же девчонки его заложить, а инфаркт старика не имеет никакого отношения к аварии. Ночью он засыпал, как убитый, намотавшись за день, но скоро просыпался, и тогда начиналось.